Глава 3. В том, что я лишилась матери в 15 лет, есть лишь один хороший момент. Этого не случилось в еще более юном возрасте. Будь мне, допустим, лет пять у меня, вероятно, не осталось бы о маме никаких воспоминаний, но они сохранились, потому что я, по счастью, была подростком, и мозг уже достаточно сформировался. Мы с Эдди поднялись в мой кабинет. Он загружает себе на телефон приложение для распознавания лиц, а я тем временем методично прокручиваю в голове каждое воспоминание о матери, особенно за год, который предшествовал ее смерти, чтобы понять, не было ли намеков, что мама в беде. Загвоздка вот в чем. Когда я думаю о ней, последнее, что приходит на ум, это какая-то беда. Папа подразнивал ее за то, что она такая паинька. Как-то раз маму оштрафовали за неправильную парковку, и папа в шутку заявил за ужином «Ну что, Лима, теперь ее точно посадят в тюрьму!» Они были вместе еще со студенческих лет, познакомившись в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса чуть ли не в первом же семестре аспирантуры. Папа изучал юриспруденцию, мама собиралась получить степень в области клинической психологии. Отец уверял, что влюбился в нее с первого взгляда, когда увидел, как она смеется в кафетерии в компании двух подружек. Она была так полна жизни, так сияла, что я сразу понял, надо с ней познакомиться, рассказывал он мне. Они поженились, когда окончили аспирантуру, каждый свою, и вскоре родилась я. Папа так никогда и не перестал восхищаться женой. До последнего считал, что она почти святая и не способна ошибаться. Когда я вошла в подростковый возраст и стала время от времени выкидывать коленца, отец всегда защищал маму. «У тебя лучшая в мире мать, слушайся ее», — твердил он мне. Один единственный раз я слышала, как родители ссорятся. Дело было глубокой ночью, за пару месяцев до маминой смерти, и предполагалось, что я сплю. Но я не спала. Ссоры были таким необычным явлением для нашего дома, что я выбралась из постели и пошла выяснять, что происходит. Помню, как я тихо подкралась к родительской спальне и прижала ухо к закрытой двери, чтобы лучше слышать, о чем они спорят. «Разве мы ничего для тебя не значим?» — спросил отец у мамы. «К тебе это не имеет никакого отношения», — ответила она. «Зато это имеет отношение к нашему союзу». Никогда прежде я не слышал, чтобы он повысил на нее голос. Я переночую о Перл, заявила мама. Перл была ее самой давней подругой в Лос-Анджелесе. Мама зашагала к двери спальни, намереваясь ее открыть, и я быстренько метнулась обратно к себе, чтобы родители не застукали меня за подслушиванием. Когда я проснулась на следующее утро, мамы не было дома. Папа сказал, что она уехала рано утром по срочному вызову к одному из пациентов, но я то знала, что это ложь. Однако во второй половине дня, вернувшись из школы, я обнаружила, что мама выгружает из сумок купленные продукты. Я признала что подслушивала, когда они с отцом ссорились ночью. «Очень жаль, что ты слышала это, но теперь все уже хорошо», заверила мама, стараясь меня подбодрить, хотя вид у нее был обеспокоенный. «А что имел в виду папа, когда говорил, что мы ничего для тебя не значим?» Мама возрилась на меня, Я застал ее врасплох. До сих пор ей было непонятно, что мне удалось разобрать кое-какие их слова. Помолчав, она, наконец, ответила. «Папе хочется, чтобы я не так много работала, и мы чаще бывали все вместе дома. Но я люблю свою работу. Только, пожалуйста, ничего ему не передавай, а то он еще сильнее расстроится». Помню, ее слова показались мне странными по двум причинам. Во-первых... Переходный возраст был у меня в самом разгаре, я уже училась водить автомобиль и даже подумала о поступлении в колледж и какая-нибудь малышка, чтобы постоянно нуждаться в присутствии мамочки. А во-вторых, она никогда раньше не просила меня скрыть что-то от папы. Но вид у мамы был расстроенный, и я решила больше на нее не давить. Сейчас я вспоминаю ту ссору и гадаю, действительно ли она возникла из-за частых маминых отлучек, или дело было в чем-то другом? Может, мама хотела уйти из семьи? Может, чувствовала себя несчастной и подумывала, нас бросить? На похоронах ее друзья, коллеги и родственники подходили ко мне и говорили, что ни один родитель не любил своего ребенка сильнее, чем моя мама любила меня. Но если она все еще жива, о чем тут вообще говорить? Разве можно бросить ребенка, которого вроде бы любишь? Уже знакомый пожар снова разгорается у меня в груди. Качество снимка слишком низкое для всех этих приложений, жалуется Эдди. Нужна более совершенная прога. Позвоню-ка я Полу. Он нам дворняка поможет. Пол — лучший друг Эдди. Студентами-первокурсниками они делили комнату в Мичиганском университете и быстро спелись на почве любви ко всяким технологиям. Пол был шафером на свадьбе у Эдди и крестным отцом Сары. Пол работает в ФБР на какой-то секретной должности, которую даже назвать нельзя, и живет в Нью-Йорке со своим другом Энтони, профессором Нью-Йоркского университета. Я не знаком с ними лично, потому что они никуда не ездили пару лет из-за болезни Энтони. Но теперь ему стало лучше, и Эдди начал поговаривать о том, чтобы мы вместе с Сарой съездили в Нью-Йорк навестить ребят. «А как ты думаешь, не опасно ли соваться к Полу?» — спрашиваю я у Эдди. «Та девица велела мне не обращаться к властям, чтобы хуже не стало». «Это же Пол!» — возражает Эдди. «Если мы объясним ему ситуацию, он ни одной живой душе не проговорится». «А вдруг ФБР отследят, чем он занимается, гну свою линию я?» «Он умеет заметать следы», — заверяет Эдди. «Я быстро обдумываю ситуацию». «Разве у меня есть выбор?» «Тогда звони, соглашаюсь я». Эдди оставляет полусообщение и отправляется домой. У него деловое совещание в Зуме. А у меня остается полтора часа перед первым, послеобеденным пациентом, и кое-что не дает мне покоя. Допустим, мама и впрямь жива, но тогда она не могла организовать свое исчезновение в одиночку. Мы ведь похоронили гроб, а для этого нужен хоть какой-то труп. Разве нет? В то время я спорила с папой, говорила, что мне все равно в каком состоянии тела, пусть даже в плохом, но я в любом случае хочу в последний раз увидеть маму. Однако папа был непреклонен, нельзя, и все тут. Я твой отец и отвечаю за твое душевное спокойствие, сказал он тогда мне. Вид изуродованного маминого трупа может нанести тебе травму на всю жизнь. Я не допущу этого Лима. И не допустил. Теперь я гадаю, а вдруг папа не хотел открывать гроб, потому что там вовсе не было никакого тела. И вот почему я паркуюсь перед бюро ритуальных услуг Фрэнка Эспозита, где мы прощались с мамой и где потом, спустя 10 лет, проходила ипоминальная служба по отцу. Фрэнк, владелец похоронного бюро, был женат на одной маминой коллеге, но с тех пор уже успел овдавить. Вероятно, он видел мамино тело. Я вспоминаю, как на прощании с ней он подошел ко мне и сказал, «Люди не покидают нас, даже если умирают». Когда десять лет спустя я вернулась похоронить отца, Фрэнк снова повторил ту же фразу. С тех пор мы с ним не виделись, но я до сих пор каждый год получаю рождественскую открытку от его семьи. Когда я захожу в похоронное бюро, в глаза сразу бросается стоящий прямо в фойе гроб из темного дерева. Повсюду расставлены старомодные букеты красных и белых цветов, наводящие на мысли о печальном Рождестве. Есть кто-нибудь? Я повышаю голос, потому что вокруг не видно ни души. И из задней комнаты выходит Фрэнк. Он выглядит старше, чем мне помнилось. Беатрис? спрашивает он, Ты или это? Я. Все в порядке? Вполне резонный вопрос, учитывая, что до сих пор я появлялась здесь дважды и каждый раз ради похорон одного из родителей. «Да, все нормально», — заверяю я. «Но мне нужно кое-что у вас спросить». «Хорошо. Наверное, можно не ходить вокруг да около. Когда моя мама умерла, вы видели ее тело?» Фрэнк тяжело переступает с ноги на ногу. «Почему ты спрашиваешь?» Я не отвечаю, однако сразу видно, что ему неловко. «Ты гадаешь, не могла ли она спастись?» — продолжает Фрэнк. «Потому что это обычная реакция на потерю близких. Мы цепляемся за надежду, что все могло бы сложиться иначе». Я замечаю, что он не ответил на мой вопрос, а задал вместо этого свой. «Лучше мне молчать и дальше». Во время терапевтических сеансов многозначительная тишина часто приводит к тому, что пациент начинает откровенничать. «Мы с Ирен дружили». «Мне не хватило пороху заниматься ее телом, так что нет, я ее не видел», — наконец отвечает он. «Подготовку взял на себя один мой работник». «И с ним можно побеседовать?» — интересуюсь я. «Ой, он давно уволился», — звучит в ответ. А дадите мне его координаты». Фрэнк прищуривается. «Что происходит?» — спрашивает он меня. «Ничего», — отвечаю я. «Если честно, мне и не припомнить, кто у меня тогда работал», — добавляет он. «А даже если бы я и вспомнил, нам тут приходится иметь дело с огромным количеством погребений, разве вспомнишь обстоятельства дела 26-летней давности?» Я киваю, хоть и не уверена, что Фрэнку удалось меня убедить. Ведь он не сразу признался, что не видел маминого тела, да и мой вопрос сперва явно смутил его». — Рад бы рассказать что-то еще, — говорит он, — у нас сейчас в разгаре подготовка к поминальной службе. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я снова киваю. — Помни, люди не покидают нас, — начинает он, — я подхватываю, — даже если умирают.